Снежина молчала. «Очевидно, генерал еще не знает об аппаратуре короны вас. Наверное, не знает. Да и вообще они не могут знать многого. И видеть корабль они видели». Генерал все время употребляет это слово. «Очевидно, видели и купол, но подобраться ближе не смогли». «Так что же им в конце концов надо?» Голос генерала был ровен и бесстрастен. «Может, виной тому был лингвист, который не умел передавать интонации?» «И снова вопрос. Сколько вас на корабле?» Чем он вооружен? Удивительно ограничены мысли этого человека. Он воспринимает корабль как противника и только как противника. Он хочет с ним воевать. Он хочет победить его. «Вы полагаете, что война с вами безнадежна?» — говорит генерал. «Вы полагаете, что за вами стоит могучая цивилизация, которая придет на помощь? Ну, допустим, мы переоценили свои силы. Допустим, помощь придет. Но вам-то что до нее?» Вас к тому времени не будет. «Мы не собираемся ни с кем воевать», — отвечает Снежина. «Мы не собираемся никого уничтожать. Неужели вы не понимаете, что мир может быть ступенью выше, чем тот, в котором вы живете? Да, мы мощнее вас. Очевидно, мы могли бы уничтожить и вас, и вашу планету». «Вот это уже разговор кивнул генерал. Не прошло и часа, как и вы, миролюбивые и кроткие, заговорили об уничтожении». Это заложено в каждом человеке, надо только поглубже копнуть. «Опять вы не дали мне договорить и перетолковали все, как хотели», — сказала Снежина. «Да, мы могли бы это сделать, но этого не случится. Это немыслимо, вы понимаете, немыслимо. Каждое живое тело, каждый организм обладает инстинктом самосохранения», — возразил генерал. «Это я учил еще в школе. Организм, лишенный инстинкта, погибает». Война — не необязательная часть этого инстинкта. А если на вас напали? Если на вашу планету опускаются враги, вы их кормите сладкими булочками? Мы будем защищаться. Но повторяю, что эти враги не могут быть разумными. По крайней мере, такого еще не было. Я разумен. И я сейчас скорее ваш враг, чем друг. Вы уничтожили себя раньше, чем научились строить межзвездные корабли. Мы себя не уничтожили. Мы уничтожили остальных. Итак, в ваших руках судьба ваших товарищей. Они сейчас сидят в пещере и не могут выйти. Я подозреваю, что за последний день ваш капитан не досчитался лучшей частью своего экипажа. Ваш корабль вооружен? Да. Снежина говорила правду. Корабль был оборудован средствами защиты от сил природы, от неожиданностей дальних планет. Значит, если нужно, он мог защитить себя и от врагов. Уже лучше. Расскажите, какое это оружие? Честно говоря, я не специалист, я прохожу практику на нашем корабле. Снежина говорила не спеша. Главное сейчас время. На Сеге же найдут возможность освободить людей из пещеры. Каждая минута была чистым проигрышем для генерала в войне, которую Снежина вела здесь под землей, в первой и последней войне, в которой ей приходилось принимать участие.